Глава двадцатая На следующее утро, около одиннадцати, я вернулся в Совой. Ожидая, пока администратор выдаст мне ключ от номера, я почувствовал, как кто-то коснулся моей руки. Забрав ключ, я обернулся. Рядом со мной возвышался суровый коридон. «Ну и ну», — сказал я, пытаясь изобразить дружелюбную улыбку. «И снова мой старинный приятель». «Всегда появляется неожиданно, как Борис Карлов». «Каким ветром вас сюда занесло? Заблудились?» Он покачал головой. Глаза его были ледяными, а губы плотно сжаты. «Я хочу поговорить с вами, Хармас. Поднимемся к вам в номер». «Лучше пойдем в бар», — ответил я. «Он как раз открылся. Судя по вашему виду, вам нужно выпить. Думаю, лучше подняться к вам». «Ну, если настаиваете, пойдемте». «Куда делся ваш обычный оптимизм?» Что вас тревожит? Только не говорите, что влюбились. Или у вас несварение? Сейчас не время для шуток, — ответил он, направляясь вслед за мной к лифту. В этом ваша главная беда, — сказал я. У вас нет чувства юмора. Мы вошли в кабину лифта и поднялись на третий этаж. Будь у вас чувство юмора, вы стали бы поистине великим человеком. Возьмите, к примеру, меня, — продолжал я, пока мы шли к моему номеру. «Что бы со мной стало, если бы я время от времени не дурачился?» «Скажу. Я погрузился бы в пучины отчаяния. А почему? Потому что решил бы, что вы собираетесь меня арестовать!» Коридон проницательно взглянул на меня. «Почему вы так говорите?» — осведомился он, стоя у двери, пока я открывал замок. «Сейчас вы очень похожи на исполненного благих намерений фараона, который собирается произвести арест», — ответил я. «Вот только вам ничего не светит». Это мы еще посмотрим. Войдя в комнату, он снял шляпу и повернулся ко мне лицом. На виске у него, там, куда угодила ножка от столика, налился синяк. Остается надеяться, что он не сможет доказать, что на него напал именно я. «Так, — Так-так-так, — сказал я, пристально разглядывая инспектора. — Теперь моя очередь злорадствовать. Откуда у вас этот синяк? Полагаю, вы пытались разбить голову о кирпичную стену? — Будьте так добры. Перестаньте валять дурака, — произнес Коридан. — Я впервые видел его столь серьезным. — Где вы были прошлой ночью? — Начинается, — подумал я, направляясь туда, где обычно держу бутылку виски, а вслух спокойно сказал. — Это не ваше дело. Выпейте. Открутив крышечку, я плеснул виски в стакан. Он покачал головой. — Это именно мое дело. «И вам следует знать, что вы оказались в очень серьезном положении». Не сводя с него глаз, я подтягивал виски. «Что взбрело вам в голову, Коридон? Другими словами, что за муха вас укусила?» «Вы когда-нибудь слышали о человеке по имени Генри Литл Джонс?» «Конечно», — кивнул я. «Он частный сыщик. А что?» «Вы нанимали его, верно?» «Ну да». Если уж на то пошло, он до сих пор работает на меня, но какое отношение он имеет к вам? Большое. Вчера вечером его убили. Изо всех сил изображая изумление, я отставил стакан и переспросил, «Убили?» Господи боже мой, Литл Джонса убили? И тут же решил, что вышло не очень убедительно. Взглянув на Коридана, я понял, что его мнение совпадает с моим. «Я предупреждал вас, Хармас». В следующий раз, когда ваше имя всплывет в связи с убийством, вам не поздоровится. Теперь вы знаете, чего ожидать, не так ли? «Не будем списывать со счетов чувства юмора», — сказал я. «Вам меня не запугать, Коридон. Или я ошибаюсь? Я не имею отношения к смерти Литл Джонса, и вам это известно». «Думаю, что имеете», — произнес он, внимательно глядя на меня. Выдержать его пронзительный взгляд оказалось непросто. «Так, минуточку». «Вы что, серьезно?» — спросил я с вымученным смешком, таким отвратительным, что тут же умолк. После паузы я продолжил. «Должно быть, вы шутите?» «Нет, не шучу», — ответил Коридан. «И призываю вас отнестись к делу со всей серьезностью». «Хорошо. Буду серьезен. Может, объяснить, о чем вы?» «Когда вы в последний раз видели Нетту Скотт?» — внезапно спросил он. «Не готовый к подобному вопросу, я помедлил». Увидев мое замешательство, Коридон поджал губы. «Пожалуй, года два назад», — медленно ответил я. «Вы не видели ее прошлым вечером?» «Прошлым вечером?» — переспросил я. «Вы спятили или что? Она уже неделю как мертва. Или хотите сказать, что вы нашли ее тело?» Коридон уселся в кресло. «Послушайте, Хармос, так не пойдет», — тихо сказал он. «Мы оба знаем, что Нетта жива». Взглянув на руки, я увидел, что они слегка дрожат, Сунул их в карманы и брюк и настойчиво повторил. «Я не видел Нету два года!» Изучающе посмотрев на меня, Коридон кивнул. «Где вы были вчера вечером?» «Мне не хотелось бы распространяться об этом», — сказал я, отводя взгляд. «Ваш вопрос затрагивает дело чести». Коридон едва сдержался. «Хармас! Если не скажете, где вы были вчера вечером, у меня не будет выбора. Придется вести в вас участок. Не хочу, чтобы дело приняло официальный оборот, но...» Если вы не бросите дурить и завираться, то мне, черт побери, придется исполнить служебные обязанности. Вы что, и правда думаете, что я убил Литл Джонса? Спросил я, удивленно глядя на него. Если хотите, чтобы я сделал вам официальное предупреждение, так и будет, сказал Коридон. В данный момент я беседую с вами как с другом. Если сумеете убедить меня, что вас не было на месте преступления, я останусь удовлетворен. Если не сумеете. «Я вас арестую». Изображая потрясение, я уселся. «Ну, раз такое дело, придется рассказать». «Я был у Кристал Годвин». Лицо Коридана застыло. «О, неужели?» «В котором часу вы встретились и когда ушли?» «Я подобрал ее возле блюклаба. «Так, во сколько же?» «В десять минут одиннадцатого». «Помню, как она вышла, я еще взглянул на часы, мы договаривались встретиться в десять». Она опаздывала, и я уже начинал терять терпение. Потом мы поехали к ней домой. — Во сколько вы ушли от нее? — резко спросил Коридон. — Вот теперь вы ставите меня в затруднительное положение. Строго между нами я ушел сегодня утром. Коридон задумчиво смотрел на меня. Момент был очень неловкий. — У вас тривиальное алиби, Хармас. Эта девушка скажет что угодно, лишь бы выгородить вас. — Пожалуй, вы правы, — ответил я, натянуто улыбаясь. В конце концов, я подарил ей шесть пар нейлоновых чулок. Не удивлюсь, если она захочет отплатить мне за подарок. И в то же время, Коридон, это алиби. Если вы думаете, что старинный приятель будет вам так врать, что ж, мне очень жаль. Скажу больше, мне обидно. Это мы еще посмотрим, — мрачно заметил Коридон. Возможно, я сумею вытрясти правду из этой юной дамы. В прошлом мне удавалось отговорить человека от лжесвидетельства. Возможно, удастся и в этот раз. Мне оставалось лишь надеяться, что Кристал окажется инспектору не по зубам. Главное не сглазить. «Ну, раз вы мне не верите», — сказал я, недоуменно пожимая плечами, «вам лучше побеседовать с мисс Годвин. Думаю, она сможет вас убедить, хотя мне это и не удалось. После встречи с ней загляните ко мне, чтобы извиниться. Это обойдется вам в бутылку шампанского». «Я так не думаю». Коридон откинулся на спинку кресла. «Вы как-то говорили, что сирень — любимый аромат нетты, Скотт», — продолжал он, сменив тему. «Помните?» «Разве?» — спросил я. «Ну, я много чего говорю, и бывает попусту. Речь шла об убийстве. Зачем приплетать сюда духи Нетты? «В квартире, где убили Литл Джонса, был стойкий аромат сирени», — ответил Коридон. «Знаете, Хармус, я советую вам рассказать правду». «Мы точно знаем, что Нетта Скотт жива. Сейчас мы ее разыскиваем и вскоре найдем. Нам известно, что она связана с делом Алленби. Знаем, что когда ее сестру убили, она была рядом. Это делает ее соучастником убийства. И еще мы знаем, что Нетта Скотт была в квартире, где убили Литл Джонса. Приподняв брови, я промолчал. Признаться, я был потрясен. Я-то думал, Коридон топчется на месте, теперь же оказалось, что он знает об этом деле не меньше моего». Что вам известно о черно-желтом Бентли? внезапно спросил он. Должно быть, узнал о машине от Мириуизера, решил я и приподнял плечи. Только одно. Литл Джонс сообщил, что этот автомобиль видели у коттеджа в Лейк -Хэме. А что? Мы его ищем, ответил Коридон. Считаем, что его владелец связан с убийством Эн. Вы не знаете, где сейчас эта машина? Помедлив! Я решил, что рассказывать про Питера Френча слишком опасно. Эту информацию я мог получить только от Нетты. Коридан будет рад заманить меня в подобную ловушку. — Без понятия, — сказал я. — Вы, Хармос ведете себя очень недальновидно, — проворчал он. — И глупо. Выгораживаете Нетту Скотт только потому, что в прошлом крутили с ней любовь. Уверен, вчерашней ночью, когда Литл Джонс застал вас обоих врасплох, вы пытались ей помочь. «Более того, вы ударили Литл Джонса и убили его. Как вам такое предположение?» Я начал покрываться испариной. «Великолепно», — сказал я с застывшей на лице ухмылкой. «У вас очень развитое воображение». Коридон подождал, надеясь, что я скажу еще что-нибудь. Я молчал, и он продолжил. «У вас серьезные проблемы, Хармес. Помимо прочего, вас можно обвинить в убийстве Кеннет». «Обвинить?» Ошарашенно переспросил я. «Да. У вас был отличный мотив. Вы могли убить мэтч Кеннет, потому что ей было известно, что Нетта Скотт жива. Вы последний, кто ее видел. А если я найду Юлиуса Кола, он расскажет, что произошло, когда вы были в гостях у Мэдж. Все, что мне требуется, это один надежный свидетель, Хармас. И ваша песенка спета». Я отхлебнул виски. Дело оборачивалось... куда хуже чем я ожидал вам стоило бы проверить голову коридан сказал я слегка волнуюсь вы похоже переработали о моей голове не беспокойтесь холодно ответил коридан лучше подумайте о собственной шее едва приехав к нам в страну вы оказались замешаны в убийстве я предупреждал что не нужно лезть не в свое дело вероятно сейчас вы жалеете что не послушали меня надо же «Мы с вами называли друг друга по имени, и я кормил вас явствами, купленными на мои кровные», — сокрушенно сказал я. «Что ж, матушка всегда говорила мне, что нельзя верить полицейским. Хотите повесить на меня какое-нибудь дело? Не думаю, что у вас получится. Но можете попытаться. Только по британским законам вы обязаны доказать мою вину. Мне же нет необходимости доказывать, что я невиновен. Пока у вас нет надежных свидетелей, Не стоит увлекаться абсурдными предположениями. Поднявшись на ноги, Коридон повернулся к двери. «Рано или поздно мы схватим и Нету, Скотт и Юлиуса Коула. Этих свидетелей мне будет предостаточно», — тихо произнес он. «Полагаю, они быстро разговарятся и сдадут вас. Не забывайте, что за мной не числится ни одного нераскрытого убийства». «Не бывает правил без исключений», — с надеждой сказал я. «Возможно, вы на пути к своей первой крупной неудаче?» Коридон вынул из кармана картонную коробочку. «Я тут же узнал ее. Именно ее я позаимствовал у Кристал позавчера вечером. В ней я отправил Коридону четыре бриллиантовых кольца, которые забрал у Брэдли. Эти кольца жгли мне карман, вот я и решил послать их инспектору, не указав обратный адрес. Надеялся, что он их опознает». Если кольца не связаны, сделан Джакоби, я влип по-крупному. — Узнаете? — резко спросил Коридон. Я покачал головой. — Только не говорите, что это подарок от одного из ваших поклонников. Открыв коробочку, он вытряхнул на ладонь четыре кольца. — А это? — я снова покачал головой. — Нет. — Шить за кольца. Из тех, что украл Джакоби? — Почему вы так думаете? — Коридон смерил меня жестким взглядом. Спиритическая доска все еще при мне, — улыбнулся я. «Вы не поверите, но эта штуковина — нечто невероятное!» «Но эти кольца не из тех, что украл Джакоби», — произнес Коридон, сверля меня взглядом. «Сегодня утром их доставили мне почтой. Обратный адрес не указан. Посылку отправили вы?» «Я?» «Коридон, дорогой, вы мне очень нравитесь, но я, несомненно, справился бы с искушением подарить вам четыре бриллиантовых кольца». «Когда же вы перестанете шутить?» — инспектор покраснел. «Думаю, эти кольца прислали вы. И ошибаетесь? И почему вы вообще так думаете?» «Отследить посылку будет нетрудно», — продолжал он, словно не услышав вопроса. «Изучив коробку и упаковку, я узнаю все, что нужно». «Если вас интересует мое мнение», — сказал я, начиная волноваться, — «какой-то пройдох украл эти кольца, а потом раскаялся и выслал их вам, чтобы вы вернули украденное законному владельцу». «Так я и думал, пока мы не проверили кольца», — ответил Коридон. «Но они не значатся в розыске». «Выдумайте что-нибудь еще. На этот раз старайтесь получше». «Должен заметить, сегодня утром с вами чертовски неприятно общаться», — сказал я. «Лучше выдумывайте сами. Зачем мне посылать вам бриллиантовые кольца? Ну-ка, расскажите». «Вероятно, вы сунули нос в дело, не имеющее к вам отношения». Нашли и забрали эти кольца, полагая, что их украл Джакоби. Не имея возможности проверить кольца самостоятельно, вы отправили их мне. Ведь я могу выяснить, не принадлежат ли они Аленби. Что ж, это не так. Сейчас я собираюсь разыскать их хозяина, а если найду, то уговорю заявить на вора. Возможно, владелец знает, кто украл эти кольца. А если вором окажетесь вы, друг мой, я приложу все усилия, чтобы упрятать вас за решетку. И, развернувшись на каблуках, Коридон твердым шагом вышел из комнаты. Допив виски одним глотком, я наморщил лоб. Оказывается, Коридон знает свое дело гораздо лучше, чем я думал. Если Брэдли все расскажет, я попаду в серьезный переплет. Первонаперво нужно предупредить Кристал, чтобы не удивлялась, когда Коридон предъявит ей коробочку. Если этого не сделать, Кристал тут же расколется. Набрав ее номер, я рассказал, что произошло. «Сейчас он едет к тебе и покажет ту коробку. Будь к этому готова. Предоставь его мне, милый», — ответила Кристал. «Всю жизнь мечтала, чтобы меня допросил полицейский. Я справлюсь». По «Поменьше самоуверенности», — предупредил я. «Этот парень далеко не дурак». «Так ведь и я не дурочка», — ответила она. «Разве что глупею, когда мы вместе. Скажи, тебе понравилась прошлая ночь?» — жеманно добавила она. «Не то слово», — усмехнулся я. Она запомнится мне на всю жизнь, и вскоре я вернусь на бис». Повесив трубку, я закурил и задумался. «Отныне нужно соблюдать осторожность». Коридан открыл на меня охоту, и даже если он не сможет предъявить мне обвинение в убийстве, то все равно с легкостью найдет способ упрятать меня за решетку. Я принялся расхаживать по комнате. В дверь тихонько постучали. Открыв, я застыл в изумлении. Передо мной, подняв брови и склонив голову на бок, стоял Юлил Сколл. «Здравствуй, милый», — сказал он, входя в комнату. «Нам нужно поговорить».